глава четвертая. «Стоять!» — рыкнул я, да так, что замерли буквально все. «Отпусти, дочь! Она не хочет быть изгнанной! И сына тоже!» «Мам, я останусь!» — рыдал мальчик. «Мои дети идут со мной!» — сквозь зубы прохрипела Вика. «Они мои подданные, и никуда не пойдут против своей воли», — отрезал я. «Ладно, взрослые». Но детей я не собирался обрекать на мучительную смерть от лап урков в блуждающих землях. Губы женщины дрожали, а пальцы впивающиеся в волосы девочки побелели. Но медленно, по миллиметру, она стала разжимать свою хватку. Затем она сглотнула, убрала руки от головы дочери. Взглянула на заливающегося слезами сына, сглотнула и вернулась к мужу. После чего обернулась ко мне. «Похотливый кабель! выплюнула она и, гордая собой, ушла прочь. Оставила обоих детей. Ради мужчины, ради труса и предателя. Мои скулы играли от напряжения. По-хорошему, мне надо было сейчас распорядиться, чтобы женщину наказали, но я знал, что говорит она это не мне, а тому, кто был в этом теле до меня. Если бы люди знали, какая перемена произошла с их лордом, вряд ли столь скептически относились к моим приказам. Вслед за ней потянулись еще два человека, хотя, насколько я помню, рук было четыре, когда я поинтересовался о доверии ко мне и моим действиям. «Еще раз повторяю», — заявил я, оглядывая толпящийся передо мной народ, «если вы не готовы мне подчиняться, уходите сейчас же, больше такой возможности у вас не будет». Я в упор посмотрел на Николая, до сих пор стоящего передо мной, затем перевел взгляд на Алису, спрятавшую голову на груди у тетки, судя по внешнему сходству, а затем снова посмотрел на молодого человека, который сопровождал моего несостоявшегося убийцу. — А ты, Коль, не пойдешь? — поинтересовался я. — Тебя что-то держит? — Если не изгоните, то я хотел бы остаться, — ответил он настолько тихо, что я едва услышал его слова. Благо, до меня их донес порыв ветра, растрепавший заодно его русые волосы. Там никому не выжить. О, оказывается, это для них не секрет. Но только ради того, чтобы сохранить этому парню жизнь, я не собирался его оставлять. Он, очевидно, не понимал, что я хочу от него извинений и покорности. — Вон! — раздались выкрики из толпы. — Пусть уходит, предатель! — Подождите! Я поднял руку, и возгласы тут же затихли. После этого я снова обратился к Николаю. «Ты хочешь остаться только потому, что боишься смерти? Но, по словам того же Луки, она будет поджидать тебя и тут. Что изменится? Или ты все-таки веришь в то, что я смогу обезопасить свой народ?» «Я верю», — едва слышно ответил он. «Громче!» — приказал я. «Так, чтобы все услышали!» — Я верю в то! — почти крича проговорил юноша, — что вы сможете спасти нас от смерти! — Уже лучше, — проговорил я, потом покосился на ушедших, отмечая, что их уже припроводили завал. — А теперь главное! Я замолчал, а парень в отчаянии смотрел на меня. Он действительно не понимал, что я от него хочу. — Что? — осмелился спросить меня Николай. — Ты преступил закон! — «Ничего не хочешь по этому поводу сказать?» А сам подумал, что законы общины надо будет прописать во избежание недопониманий. И тут до парня наконец дошло. Он прилюдно бухнулся на колени и попросил прощения. Искренне? Хотелось верить, что да. «Ко мне есть еще какие-то вопросы? Просьбы? Предложения?» Поинтересовался я, когда отпустил парня с прощением. Видел, что некоторые хотели бы задать вопросы, но не решались. «Хорошо, к следующему собранию подготовьте». Я огляделся, нашел взглядом Тимофея и поманил его рукой. «Позови мне старших боевых магов», — распорядился я. «Есть важное задание». «Сейчас будет исполнено», — поклонился мой помощник и растворился в воздухе. Через пару минут он привел нужного человека. «В чем проблема?» — густым басом поинтересовался начальник боевых магов. «Напомни, как тебя зовут?» — велел я таким жетоном. «Алексей?» — он поклонился передо мной. «Богатырев?» «К вашим услугам!» Уж не знаю, действительно ли все привыкли, что лорду было плевать, как кого зовут, или просто относились с уважением, особенно учитывая недавнюю травму. «Алексей, я прошу тебя проследить за мальчиком и Алисой, детьми из ГОЯ. «Мальчика зовут Матвей» подсказал мне густым басом старшина. «Да, Матвей Лукич», — кивнул я. «Возможно, детей попытаются похитить под покровом ночи». «А что тогда с родителями делать?» — поинтересовался Богатырев. «Убить?» И в этот момент я понял, что если прикажу ему убить обоих родителей только для того, чтобы обезопасить детей, он это сделает. Причем исходить он будет именно из понимания того, что за пределами вала всем грозит неминуемая смерть. «Нет». Я поднял руку в останавливающем жесте, только в случае опасности. «Надо переждать пару дней. Потом блуждающие земли унесут изгнанников подальше от лагеря, и больше они нас не побеспокоят». «Вас понял». Алексей козырнул мне, это было что-то вроде боевого приветствия. «Постараемся сделать все, что в наших возможностях». «Хорошо». Пока мы общались со старшиной боевых магов, народ разошелся по своим делам что и неудивительно, ведь лагерь нужно было обустраивать почти с нуля. Ну ничего, скоро тут появятся деревянные избы, а потом, потом будет видно. Я снова отправился к магам Земли. В конце концов, они сейчас наряду с боевыми магами стояли на самом главном рубеже. Они в прямом смысле ковали нашу безопасность. Как только поляна под лагерем станет единым плато, мы сможем использовать ресурсы леса и создавать деревянные здания. Снова поймав себя на мысли, что думаю только о стройке, я улыбнулся. И именно в этот момент заметил сидящую поодаль от остальных магов Настю. Она была магом земли лишь отчасти. Ее профиль — магия природы. Именно поэтому возиться с камнями ей было тяжелее всех остальных. Даже Руслана, специализация которой была деревья, лихо управлялась и со скальной породой. А вот миниатюрной рыжей девушке было тяжеловато. Я прошел мимо нее и снова обратился к Арсению Олеговичу. «Как продвигается?» «Двигается», — усмехнулся Горный. Но в его смехе не было веселья. «Тяжко, конечно, но двигается. Сегодня треть поляны закончим, думаю. Девушкам, правда, тяжело. Но потом отдохнут». «Мне совершенно нормально», — поспешила возразить Кристина, но Арсений Олегович только отмахнулся от нее. «Правда?» «Это она уже адресовала ему» причем с некоторой обидой в голосе. «Я бы скалы поискал, но за границей поляны все слишком быстро меняется. А вот поляна, на удивление, до сих пор держится», — проговорил он, оглядываясь вокруг. Я проследил за его взглядом. Могло показаться, что вокруг все тот же лес, что было вчера, когда мы приехали. Но опытный взгляд архитектора видел глобальные изменения. Другое соотношение различных деревьев, иные построения стволов в перспективе. Даже запахи иногда изменялись. А как вы делаете плато? Поинтересовался я уже видя, что они начали отвала и вели его углом к центру. Треугольником. Ну да. Горный прищурился, понимая, что я спрашиваю не просто так. Что-то не так? Смотрите. Проговорил я, думая о прочности конструкции. Если прямо сейчас посередине нашей поляны пройдет возмущение, и эти половинки разъедутся в разные стороны, мы ничего сделать не сможем, так? Да, согласился старый маг Земли. Мы надеемся, что три дня, включая сегодняшний, ничего подобного не произойдет. В землях, где ландшафт меняется по несколько раз в день? Спросил я, не скрывая иронии. «Да, надежды мало», — согласился со мной Арсений Олегович. «Но какие у нас есть варианты?» «Смотри, я полностью сосредоточился на горном. Он объяснит другим, если они что-то не поймут. Сейчас целостность поляны держат только связанные между собой внедорожники. Даже если половина поедет в одну сторону, а вторая в другую, то мы останемся в круге машин. А что, если каменное плато начать выкладывать кругом?» прямо под автомобилями. Пожилой маг земли смотрел на меня, словно на пророка, будто он всю жизнь был слеп, и я ему только что открыл глаза. Конечно же! Он даже стукнул себя ладонью по полбу. Как же я раньше не догадался! Мы придадим устойчивость всей поляне, укрепив ее по периметру, а уже потом станем заполнять камнем середину. Лорд, да вы гений! «Бросьте», — сказал я без тени улыбки, — «работайте, маги! И давай девушкам отдохнуть!» На обратном пути я подошел к Насте, сидевшей на полене и явно нуждавшейся в более существенном отдыхе. «Хорошо поработали», — сказал я, стараясь ее хоть как-нибудь поддержать, несмотря на то, что я видел, насколько плохо она работает с камнями. Мне казалось, что поощряющие слова поднимут ее боевой дух. Но вместо того, чтобы как-нибудь поблагодарить меня, она вся поджалась и, нахмурив брови, смотрела на меня, словно я ее только что пнул от всей души. «Лорд», — проговорила она холодно, стараясь изгнать усталость из своего голоса, «если вы полагаете, что меня можно соблазнить красивыми словами, и после них я побегу к вам в постель», — она презрительно усмехнулась, «то вы глубоко ошибаетесь». «Вот дела!» «Если меня что-то смогло сегодня удивить, то это была реакция Насти на мою попытку ее подбодрить». «Я вообще не имел в виду то, что она себе тут навыдумывала». «Ты видишь намеки там, где их нет», — спокойно ответил я. «Я всего лишь похвалил тебя за тяжелую работу». «Ага, ага». Девушка явно не собиралась сдаваться, считая собственные мысли и предположения куда выше моих. «Я слишком хорошо вас знаю, мистер. Пойдем там темнее. Так что сделайте одолжение и направьте свое внимание на других девушек, которые только и мечтают о вашем ч...» Покровительстве, а я как-нибудь сама. В этот момент ударил колокол. Членов общины созывали на обед. Только тут я понял, что ужасно проголодался и сейчас готов съесть все, что угодно. Не задумываясь, протянул руку Насти, чтобы помочь ей подняться. Она демонстративно проигнорировала мой жест, встала сама и направилась в сторону нашей полевой кухни, где была оборудована и столовая. Я хмыкнул, пожал плечами и отправился вслед за ней. Изгаженная репутация тела, в которое я попал, начинала мне действовать на нервы. А вот с обедом получился еще больший облом. Когда я пришел, то обнаружил лишь две емкости с чем-то не особо съедобным на вид и запах, и еще одну с компотом. «Это что?» — спросил я подвернувшегося мне Тимофея с тарелкой в руках. «Это супец», — со странным полубрезгливым выражением лица ответил мне помощник. Дарья сварганила из того, что было. Так, я вчера тебе дал задание проинспектировать запасы. Я вдруг осознал, что совсем забыл об этом, а Тимофей сам не заботился мне доложить. Я должен несколько раз распоряжаться? А! Помощник моментально побледнел и прижал руку к сердцу. Вот! На самом деле не к сердцу, а к карману, где лежал сложный лист бумаги. Только доделал. Я глянул в список, и мои брови полезли на лоб. «Ну вот же!» — ногтем я отчеркивал позиции на листе. «Тушенка — две тысячи банок, сайра — пять тысяч банок, гречка — одна и две тонны». «Тонны!» — я потряс листком перед вспотевшим носом Тимофея. «А мы что едим? Похлебку из запавшей листвы?» «Это кому не нравится моя похлебка?» — раздался громовой женский голос. И тут же в зоне моей видимости появилась дородная дама в косынке, которую я уже видел сегодня утром. И она меня тоже узнала. «Ой, простите!» — залепетала она. «Я думала... Это кто?» — шепотом спросил я Тимофея, склонив к нему голову. «Дарья Андреевна, вариха наша!» — таким же шепотом ответил он. «Вы-то мне и нужны, Дарья Андреевна!» Твердым голосом проговорил я, подошел к ней и взял под руку. «Пойдемте, поговорим!» Мне показалось, что несколько первых шагов дались ей с трудом. Ей приходилось заставлять свои ноги двигаться. Скажите мне, пожалуйста, весьма холодным тоном проговорил я, по какой причине мы едим вот это варево? Не хочу никого оскорблять, когда у нас вполне хватает продуктов. Ну как хватает? подобравшись и бросая на меня виноватые взгляды проговорила повариха. Да, продукты пока есть, но понимаете, «Подвоза же! Подвоза не будет!» Она заглянула мне в глаза, и я прочитал в ее взгляде неприкрытый ужас. «Это все, что у нас есть. Вот Дмитрий Егорыч и распорядился экономить». «Дмитрий Егорыч», — повторил я, задумчиво припоминая, что уже слышал это имя, «Артефактор». «Да-да», — спохватилась Дарья Андреевна. «Он, конечно, приказал экономить, но не со зла, а чтобы растянуть, понимаете?» «Не наказывайте его и не изгоняйте, послушайте!» Я поднял руку, чтобы остановить поток причитаний, которые начали из нее изливаться. «Никого я наказывать и изгонять не собираюсь, понятно?» «По крайней мере, пока». Я кивнул ей, чтобы завладеть вниманием. «А сейчас мне нужно понять, что делать с продуктовой безопасностью». Я расправил лист со списком припасов перед лицом поварихи. «Вы подтверждаете, что все это присутствует на складе?» Спросил я уже мягче, потому что понял... Она начинает нервничать от одного только тона. Дарья Андреевна быстро пробежала список глазами. «Все так». Она быстро и мелко закивала. «Ну, только кроме нескольких килограммов перловки, ушедших на обед». «Нескольких килограммов?» — переспросил я, прищурившись. «На четыреста человек?» «Триста девяносто?» — одними губами произнесла она. Я вспомнил, что община похудела на четыре человека и снова погрустнел. «Это же пустая похлебка! Как такое можно есть?» Праведный гнев из меня так и пер, поэтому дородная женщина сжалась в углу, надеясь, что ее он не заденет. Пришлось снова останавливать себя. «Сегодня же на ужин вы сделаете самое лучшее, что только возможно. Понятно!» Но ведь Дмитрий Евгеньевич, она сглотнула, не договорив, я с ним поговорю, пообещал я. Но ведь продукты, продолжила она все тем же несчастным тоном. Разберусь, заявил я, ваше дело накормить людей так, чтобы у них были силы. Нам всем предстоит нелегкий труд. Так хотя бы не морите людей голодом. Хорошо, ответила женщина и вдруг добавила. Слушаюсь. следующим я навестил Дмитрия Егоровича. Ледяного артефактора, экономиста, заведующего за продуктами. Передо мной предстал сухенький мужичок с горбатым носом и какой-то просто неуемной энергией. Когда я пожал ему руку, обратил внимание на то, что она очень холодная. Как и взгляд мужичка. Судя по всему, он меня не сильно уважал. Более того, он изо всех сил старался подмять под себя все, что связано с нуждами общины а мой предшественник этому, видимо, потакал или просто не замечал в силу своей юности и неопытности. Тимофей мне ранее поведал, что ледяной был магом четырех стихий, слабый во всех специализациях, но освоивший по чуть-чуть каждую, поэтому и стал артефактором. На создание магических предметов его магии не хватало, и особенно хорошо то, что она была разная. Почему такая экономия на продуктах? спросил я практически с порога, не собираясь рассусоливать. «Потому что их нет», — коротко ответил Ледяной со странным выражением лица, которое я прочитал как неприязненное. «Однако этот человек меня ни капельки не боялся. У меня другая информация. Я вытащил листок бумаги и показал артефактору». Тот прошелся взглядом по строчкам и усмехнулся. «Ну и что?» Его тон был чуть ли не насмешлив, что мне ужасно не понравилось. Подумаешь, тушенка 2000 банок, это на 5 дней на всех. Тогда придется исключить ваш особый стол и некоторых начальников. Придется исключить, согласился с ним я, впервые услышав о том, что у меня есть какой-то особый стол. И тут же увидел удивленно взлетевшую бровь собеседника. Все будут питаться из одного котла до моего особого распоряжения. Все продукты будут распределены на всех поровну. «Да как вы не понимаете?» Кажется, я смог продрать до глубины души даже этого прагматичного человека с оледеневшим сердцем. «Продуктов хватит на две недели, и все! Что мы будем делать потом?» А вот это... Хороший и правильный вопрос, похвалил я его. Именно с этого и надо было начинать. А не десять килограммов перловки на четыреста человек варить. Но смею вас уверить, что находясь в лесу, мы всегда сможем найти живность взгляд моего собеседника как-то быстро оттаял. Словно он увидел во мне не проблему и препятствие, а настоящего человека. «А витамины?» — спросил он совсем другим голосом. «А каши, да и вообще гарнир?» «Я этим занимаюсь», — ответил, глядя ему в глаза. «Если вы были на утреннем собрании, то слышали, что я сказал. Не допущу ни единой смерти из числа моих людей». «Хочется верить». Дмитрий Евгеньевич склонил голову, что можно было расценить как поклон и как то, что он выказывает мне свою покорность. «Да благословят вас боги!» «Сегодняшний ужин будет на широкую ногу», — предупредил я Ледянова. «Я распорядился». «Если приток продуктов станет постоянным, то это не проблема», — согласился с моим решением Артефактор. Я вышел из его палатки и сразу же направился к Богатыреву. Мне нужно было обсудить со старшиной боевых магов возможность охоты. Но в этот момент что-то ударило меня так, что я едва удержался на ногах. Несколько мгновений у меня ушло на то, чтобы понять, кто же покушался на меня. Оказалось, никто. Сама земля вставала на дыбы и ходила ходуном под ногами. Какие там три-четыре дня спокойствия? Нам не суждено было и двух.